Содрогнувшись, Дорис послала верня Кнут в самый центр ненавистного лица. Мужчину и девушку разделила меньше полутора футов, слишком близко для удара бича. И все же развернувшаяся черная плеть ужалил точно, сейчас прекрасное лицо обернется кровавым месивом. Однако Кнут внезапно поглотила черная вспышка, вырвавшаяся из пояса противника Дорис. Рейгенса и поистине чудесно владел своим причудливым V-образным оружием. Конец бича срезала в мгновение ока при этом лицо юноши расцвело прежней милой улыбкой. Сообразив, что у нее нет ни единого шанса на победу, Дорис во весь опор погнала лошадь к развалинам. Торопясь спастись, девушка как будто забыла о мощи вражеского оружия и о том, как она снесло голову старухи с расстояния 60 футов. Однако Рейгенс и не стал атаковать немедленно. Лишь когда конь Дорис приблизился к сердцу руин, молодчик коварным броском метнул вперёд чёрную жужжащую молнию Оружие безжалостно разрубило правую заднюю и правую переднюю ноги скакуна, а затем, описав плавную петлю, перерезало обе ноги коня с левой стороны. Потеря одной конечности животного было бы достаточно для предотвращения бегства Дорис, но то, что произошло, не вписывалось ни в какие рамки, было открытой демонстрацией жестокости. Лошадь упала, окруженная кровавым туманом. «О, какая красота!» Рейгенсей, вернувший оружие назад, Восхищался открывшейся перед с сценой. Когда лошадь рухнула, гибкое тело взвилось в воздух, сделало сальто и, почти не покачнувшись, уверенно опустилась на землю. Однако лицо Дорис было смертельно бледным. Нет, она вовсе не забыла об оружии неприятеля и о его адской ловкости, поэтому гнала лошадь зигзагами. Тем не менее, черная молния, словно предугадав траекторию их движения, тихонечко отсекла ноги скакуну справа налево. Дорис неожиданно осознала, что несется вперед прямо на врага, в некотором смысле еще более страшного, нежели аристократ. Копья и меч остались приторочены к седлу, но кнут девушка из рук не выпускала, впрочем он казался странно легким и никчемным. Рейген тем медленно и лениво въезжал в развалины. Став свидетелем твоего проворства, я обнаружил, что еще меня склонен убивать тебя сразу. Итак, возляжешь ли ты со мной, прежде чем покинуть сейбряный мир? «Я не настолько не скопала. Я скорее размажу себе голову об один из этих камней, чем лягу с такой самовлюбленной гадиной!» Ответила Дорис, поспешно скользнув за ближайшую статую, покосившуюся от времени фигуру почти 20 двадцатифутовой высоты с парой слегка выдающихся вперед клоков. Пугающее оружие Рейгенса вряд ли сумела бы пробить этот каменный щит, но лишённая возможности нанести ответный удар, Дорис оказалась в затруднительном положении. «Чем желание добыча, тем сильнее охотничий трепет!» «Особенно, когда дичь прелестно прелестна». «Ох, прости, ты ведь тоже нечто вроде охотника, верно?» Вопрос завершился презрительным смешком. Едва Рейген Сей заметил с холма, как Дори грузит на лошадь тело ведьмы, он тотчас же решил убить девушку. Если обнаружится связь между исчезновением отряда сил обороны Фронтира и трупом старухи-колдуньи, имя его банды непременно всплывет это лишь вопрос времени. Ведьма выступала в роли резервной единицы, о которой никто не знал, Действуя независимо, она призывала существ, невыносимых для человеческого разума. Ее создания психологически обезоруживали противников бандитов. Реген Сэй обезглавил одержимую демоном ведьму и спас Дорис частично из-за естественного сексуального влечения к прекрасной девушке. Однако свою роль сыграло и то, что он все равно планировал избавиться от старухи. Теперь же девчонка загнана в угол, как дикая зверюшка. Она невредима, но в глазах ее, когда она зыркает на него, полыхает враждебность». «Я с легкостью мог бы отправить тебя в мир иной, но боюсь, тогда тебе нечего будет вспомнить в загробном царстве». Оружие в его правой руке поблескивало на солнце. «Я разрешу твоему хрупкому сердечку еще немного подражать от страха». «Ах да, припоминаю одно из основных правил охотников. Сперва надо выманить изворотливую жертву из укрытия». Раздался вой, а затем жуткий гулу под ножьем многотонной статуи, за которой пряталась Дорис. Удивленно вскрикнув, девушка отскочила от камня. Покосившаяся скульптура, которая казалась не в состоянии сдвинуться не на дюйм, как ее не толкай, внезапно выпрямилась, после чего начала храниться в сторону Дорис. Оружие, совершившее это, снова вернулось к раю Генсею. По эффективности оно напоминало бумеранг австралийских аборигенов. Однако, в отличие от бумеранга, было бритвенно острым как с внутренней, так и с внешней стороны. Кроме того, оно было железным... Большинство людей, не являющихся коренными жителями Австралии, не способны точно бросить даже простой деревянный бумеранг, а этот привлекательный юноша, гибкий как молодое деревце, покачивающееся на ветру, запускал заточенные лезвия в любую угодную ему сторону легким поворотом кисти. Его дьявольское мастерство придавало простым железным клинкам силу магических мечей, режущих насквозь человеческое тело, вековые стволы и даже камень. Более того, они не просто рубили по прямой, Оружие это могло налететь на цель справа или слева, сверху или даже снизу. Казалось, нет такого места, куда не могут попасть адские клинки. Защититься даже от одного из лезвий казалось делом немыслимым, и уж вовсе невероятно было отразить две или три атаки брошенных одновременно клинков. Любое щито оружия Рейген разрезало с той же легкостью, что и обычную жертву. Таковы были они, клинки сорока путы злодея. Земля содрогнулась, и облако зеленого мха взмыло к небу, монолит упал. Дорис застыла на дне заросшей зеленью глубокой впадины, потрясенная и напуганная. Ближайшая каменная стена возвышалась в десяти футах от нее. Покачиваясь, будто цветок по тревожным мгновениям крыльев бабочки, Рейгенс и рассмеялся: Что-то не так? Я думал, в природе зверя заложено бежать, когда на него охотятся. Внезапно слова застряли у него в горле. Лицо Дориса зарила надежда, ибо две вещи изменились разом. Густой белый туман, явившийся из ниоткуда, начал заполнять пространство между развалинами. Он липнул к руке Рэя сжимающее оружие, и к щекам Дорис, оставляя на коже тепловатые капли, а еще где-то вдалеке заржала лошадь. Дорис, как сумасшедшая, рванулась в каменной стене, пока туман защищал ее, но маловероятно, что он ослепит противника надолго. Уйти не получится. Она попытается подобраться как можно ближе к всаднику, с какую он только что дал о себя знать, и попробует раздобыть какое-нибудь оружие даже с угрозой для жизни. Вряд ли этого окажется достаточно для победы, но... Пока за ней не устремились погони смертоносные лезвия, девушка метнулась вперед. Перебравшись через стену, Дорис задержала дыхание, прикидывая расстояние до следующего укрытия. Вдруг раздался голос, который сделал ее целеустремленный взгляд безжизненным, как у покойника. «Босс, я помогу тебе справиться с твоей подружкой!» Сырая белая пелена скрыла небесную сень, Тень смерти подкрадывалась ближе к одинокой девушке. Рейгенса и трое его приспешников, любого из них было для нее более чем достаточно. «Что случилось с ведьмой, босс?» – спросил новый голос. Она вышла из игры. Потеряла голову из-за одной хорошенькой пташки. Низкий рокот всколыхнул туман, голоса бандитов зазвучали приглушенные из-за душащего их черного гнева. «Я выдавлю ей глаза, я переломаю ей руки и ноги, я оторву ей голову!» а я позабавлюсь тем, что останется от ее тела». Подотожил Рейгенсей. Дорис молчала, она старалась даже не дышать, но головорезы отлично чувствовали присутствие девчонки, парализованной близостью неизбежной смерти. Меж тем молочная пелена поглотила все вокруг. Рейгенсей держал наготове клинок сорокопут. гадёта в тумане одновременно без всяких указаний голем вытащил мочёты, в руке бурава блеснул тонкий нож, а горб хала раскололся пополам. «Итак...» «Приступим!» Еще миг, и начнется смертельная атака, но вдруг Рейген и замер. «Там что-то есть!» Да, в вихрящемся тумане, в липкой тревожной дымке, размеренной неуклонно гложащей людские души, в белесой сырости, просачивающейся сквозь кожу, угрожая потушить огонь жизни, Рейген ясно ощутил присутствие чего-то иного, нежели его группа и их беспомощная добыча. И этого оказалось достаточно, чтобы остановить даже такого бывалого мерзавца, как главарь разбойников. Рейгенса и ничего не видел, однако всем телом чувствовал, что нечто уже находится здесь, возле монолита, опрокинутого его молниеносным броском. Бандит ничего не понимал. Да и откуда ему было знать, что скульптура, стоявшая здесь незапамятных времен, загораживала вход в подземелье? Испарения, сгустившиеся вокруг них, поднялись из черных глубин. «Значит, вот он!» «Внешний мир!» Голос, задавший вопрос, вполне мог принадлежать туманному демону. В нем звенело что-то нечеловеческое, так что Рейгенсы и трое его свирепых приспешников, сами того не заметив, нервно сглотнули. Самым же странным было то, что голос принадлежал женщине. «Здесь так холодно. Внизу было гораздо лучше!» произнесла другая женщина. Заговорила и третья. «Надо найти что-то, чтобы наполнить наши желудки!» «О, тут как раз имеется кое-что? Один, два, три, четыре... Всего пятеро?» Рейгенсей вздрогнул, осознав, что трое беседующих отлично видят сквозь туман, ослепивший его банду. Присутствие чего-то жуткого и сверхъестественного мешало ему, он так и не опустил поднятый для броска клинки сорокопуты, руки больше не слушались хозяина. Бандит мог бы поклясться, что пелена скрывает двух существ, и тем не менее его не покидало ощущение, что одно из них делится на трое. Ваши обязанности проводников исполнены. Спускайтесь вниз! Приказал хриплый, но куда более человеческий голос. Однако, хотя он оказался человеческим, присутствие у владельца страшило и обескураживало сильнее, чем присутствие источника странных женских голосов. А, ты не можешь! Ах, посмотрите, как он хорош! Он очарователен, прелестен и должно быть так, сладок! Заподозрив, что эти тоскливые стоны относятся именно к нему, Рэй Генсей похолодел. Нет. Я запрещаю. Как же бандит возблагодарил неизвестного за команду? Пойдемте, сестры, Нам велели. Жаль, такая потеря. Но, наверное, мы должны. Но, когда ты заглянешь к нам снова? Когда ты посетишь нашу обитель внизу, о возлюбленной? Последний голос звучал умоляюще. Ответа не последовало, и непонятное три единое существо неохотно двинулось сквозь туман и исчезло под землей. Тогда заговорил тот, кто остался. Я не стремлюсь драться ни с кем, кроме аристократа, но если вы затеяли что-то, то начинайте немедленно. Он бросает нам вызов. Осознав это, четверка обнаружила, что их желание биться заметно ослабло. Ди, я знаю, это ты, правда? Дорис готова была разрыдаться. Иди ко мне, расслабься. Спешить не надо. В белесой пелене заскрипели зубы. Велел, чтобы девчонка не торопилась, потому что уверен, что бандиты не смогут остановить его. Зубавный, скорее же, подтверждал негодование глубоко оскорбленной четверки. однако неземная аура, текущая откуда-то из тумана, связывала злодеев по рукам и ногам, не давая им пошевелить пальцем. Пташка, чуть не ставшая добычей бандитов, зашагала на голос, стало ясно, что противники удаляются. «Подожди! Подожди минуту!» В конце концов, Рэйо удалось выдавить несколько слов. «Назови мне хотя бы свое имя!» Отринув свою обычную велеречивость, главарь завопил в туман. «Как тебя зовут, засранец? где Ответа не было. Лишь ощущение, что парочка уходит все дальше и дальше. И тут связывавшие разбойника Чарльз спали, с яростным криком Рейген Сэй метнул свое оружие. Оружие необыкновенной мощи, скорости и точности, чей полет не могло остановить ничто в мире. Абсолютно уверенный в этом, молодчик уверенно послал сорокопуты вперед. В тумане раздался ляск, Клинок встретился с клинком, а после не звука. Тишина воцарилась в мире, все следы уходящей парочки исчезли. «Босс!» – удручённо окликнул вожакоголем несколько минут спустя, но прекрасный юноша, порожденный самой преисподней, так и сидел камене в седле с вытянутой правой рукой, дожидаясь клинков-сорокопутов, которым на этот раз не суждено было вернуться к хозяину.